Компания Storytel и издательская платформа RUGRAM представляют Евгения Сафонова «Лунный ветер» Читает Наталья Русинова С глубочайшим уважением к Шарлотте Бронте и Джей Ностин Светлой памяти Дэвида Боуи От мысленного волка зверу ловлен буду Иоанн Златоуст Глава первая в котором мы знакомимся с Корсаром. Сегодня к нам на ужин пожалует мистер Форбиден, как бы ни взначай бросил отец, когда подали десерт. Я очёл, что настала пора наконец познакомиться с новым соседом. Матушка холодно изогнула бровь. Фрэнк, кажется, я уже высказывала тебе своё мнение на этот счёт. Дорогая, мы будем ничем не лучше него, если начнём пренебрегать правилами приличия. Ну варишь? «В Хэбберн-парке, бедная Леди Энн, продать имение этому... этому...» «Матушка, это правда, что мистер Форбиден — корсар?» — подала голос Бланш, прежде чем с бесконечным изяществом отправить в рот кусочек пудинга. «Он контрабандист, душечка, не путай. Контрабандисты, в отличие от корсаров, грабят честных людей на суше». «Нэнси говорила...» Он привёз в Хейберн-парк сотню сундуков, полных золота и драгоценностей. "Вполне возможно, что она недалеко от истины", заметил отец. "Не забивай голову розкознями, Нэнси, душечка. Она что только не говорит. А даже если так, это не изменит моего отношения к нему. Боги, мне страшно подумать, что такой человек осквернит наш дом своим присутствием". "Ничего", проворчал отец. Но мой грядущий день и прибытие твоего дражайшего лорда Чейнза его очистят. Матушка кинула на него испаляющий взгляд, и папа, вздохнув, поправил салфетку на коленях, прежде чем покоситься на меня. "Ребека", произнёс он ласково и немного встревожено. "Ты и ни кусочка не съела?" "Я не голодна". "Она нервничает, папенька", прошептала Бланш. "Ребека, почему ты так нервничаешь?" Джон тоже приезжает завтра, но это ведь не мешает мне спать по ночам. Бессонница глаза отца сделались ещё более встревоженными. Ребекка, что тебя беспокоит? Я пожала плечами. Эти твои страшные сказки, решил отец. Сколько я тебе говорил, поменьше читай на ночь. Жизнь самая страшная сказка из всех возможных. Что за глупости? Я стиснула сложенные на коленях ладони в кулаки. Идти до конца. Впрочем, какая уже разница? В сказках герои обычно живут долго и счастливо, тихо проговорила я. После свадьбы. По любви. Тишина повисшая в столовой с тихим перезвоном сскольхнула хрустальные подвески люстры. "Ребекка", ровно произнесла матушка. "Мне казалось, мы пришли к согласию по этому вопросу". "Да. Согласие выбивали из меня долго и слёзно". «Ребекка! Том — блестящая партия! Мы и мечтать не могли!» «Матушка, почему я должна расплачиваться за ваше тщеславие?» Сила собственного голоса поразила даже меня, но отступать было поздно. «Мы не бедствуем, и бланш в надежных руках. Разве титул стоит моей порушенной жизни?» Матушка аккуратно положила вилку и нож с разных сторон тарелки, идеально симметрично. «Я надеялась. Мне не придется этого говорить». Но раст ты вынуждаешь. Взгляд цвета озёрного льда устремился на моё лицо. Ребекка, меня всегда преводили в отчаяние мысли, что мою старшую дочь Боги жестоко обделили своими милостями. Внешность весьма на любителя, если быть откровенной. Вышивание или рисование, помилуйте, эти руки только с виду тонкие. Это руки свинопаса, неблагородной леди. Музицирование, ни голоса ни слуха. Танцы при бесспорной грации движений «Никакого желания. Добрый нрав? Упрямство норовистой кобылы при столь остром уме, что впору порезаться. Да, ты говоришь на двух языках, не считая родного, и все вечера просиживаешь за книгами. Но кому это нужно? А в довершение всего, никакого стремления исправлять свои недостатки». «Маргарет». «Фрэнк, дай мне высказаться». «Да, Ребекка, все эти годы меня утешала лишь мысль, что все недоданное тебе досталось бланш». Сестра на этих словах покраснела, как всегда удивительно мило. Однако это не отменяло горечи осознания, что моя старшая дочь, скорее всего, останется доживать свой век старой девой. И тут не просто шанса. Бланш оправдала ваши надежды. Я счастлива, что моя сестра обретёт достойного, любящего и любимого супруга. Только бы голос не дрогнул. Но я так и не услышала ответа на свой вопрос. Это и был ответ. Женщина, родившая меня на свет, надменно вскинула подбородок. Боги подарили нам сказочный шанс, которого тебе больше не представится, и я не допущу, чтобы ты отвергла предложение Тома, до конца своих дней повиснув на нашей шее мёртвым грузом, вызывая насмешки над собой и надо мной. Маргарет. Грозный оклик отца я расслышала словно сквозь подушку. Буря эмоций, поднявшаяся в душе, странным образом помутила мой слух. По вашему точка зрения мне ясно. Я встала, опершись ладонью на стол. Почему она дрожит от гнева? И неужели этот тонкий голосок принадлежит мне? Благодарю, миссис Лочестер. Ребекка. Но я уже выскочила из столовой, не желая слушать, и крики матери и отца летели в спину, пока я бежала к парадной двери, до неё было ближе. Нет. Не остановлюсь, не дождутся. По высоким каменным ступеням, спустившись с террасы особняка, мимо яблоневой аллеи, сыпавший снег лепестков на садовые дорожки, я устремилась на задний двор. Пробежав мимо крыльчатника, вошла в конюшню. Ветер, переменавшийся в деннике, встретил меня тихим радостным ржанием. Погладив коня по мягкой морде, я обратилась к подоспевшему конюху. А седла его эльот старик изумлённо оглядел меня с головы до пят. Но мисс Элиот, скорее, не объяснять же, что переодеваться в амазонку времени нет. Прошу. Старик покряхтел, но покорно полез за седлом. Когда мы с ветром ресью выехали из заднего двора, матушка стояла на крыльце, высматривая меня в саду. Увидев вздорную дочь, она подобрала было юбку, дёрнулась вперёд, но, вспомнив о чувстве собственного достоинства, застыла на месте, скрестив руки на груди. "Ребекка Лочестер", отчеканила она. Я приказываю тебе. Я вам не служанка, матушка, бросила я, прежде чем сорвать коня в галоп. Лицо матери, исказившееся от изумления, на миг выделилось из круговороте размывшихся окрестностей, потом его сменила яблоневая аллея, а её гладь пруда. И когда копыта ветра прозвенели по каменному кромыслу моста через реку, садовая зелень уступила место вересковым полям. Бешенная скачка вернула ясность мыслям. В конце концов Что нового для себя я открыла? Что для матери я не любимый ребёнок. Это было ясно и так. За все 18 лет своей жизни я не услышала от неё ни единого ласкового слова: "душечка", "радость", "лилея моя". Всё это предназначалось Бланш. Для меня оставалось лишь формальное "Ребекка". То, что пока ты плечиль нинные локоны, вкупи синие омутностью очей и многочисленные таланты нашей матушке достались моей сестре, тоже откровением не являлось. меня одарили угловатостью всех мест, которые могут быть угловатыми, неуправляемой копной каштановых волос и серой бесцветностью глаз. Я когда-то смело считал их цвет похожащим на грозовое небо, но матушка поспешила меня в этом разубедить. Каким-то невероятным образом все достойные и недостойные черты наших благородных родителей перемешались, и последние поспешили воплотиться во мне, тогда как первые заботливо подождали рождения моей сестры. Да, Я училась куда лучше Бланш, прекрасно разбиралась в цифрах, а на коне сидела по выражению отца, будто родилась в седле. Но для матери эти таланты явно не являлись главенствующими. То, что Бланш примет предложение Джона Лестера, я могла предположить задолго до этого счастливого события, свершившегося зимой, пускай я не находила ровным счётом ничего привлекательного в этом елейном щёголе, но и предложения делали не мне. Конечно, матушку не радовало, что Бланш обручилась прежде старшей сестры. Но отец не стал отказывать хорошему жениху лишь потому, что младшая дочь должна ждать своей очереди. И завтра Елейн ещё огля прибудет сюда в Грейфилд на празднование дня рождения своей невесты, а по такому случаю лорд Дарнал Чейнс, наш сосед, тоже решил удостоить наше скромное жилище своим присутствием вместе с томом, его единственным сыном и моим дорогим другом. Учитывая, что лорд Чейнс в последнее время вёл оживлённую переписку с моим отцом, даже слуги знали, что завтра о том попросит моей руки. Я вынырнула из холодного течения собственных мыслей уже у самой кромки леса, осадив ветров спрыгнула на землю, уткнувшись лбом в буланую шкуру коня, зарыла пальцы в вороную гриву, постояв так недолго. Скулы, которые отхлестал встречный ветер, горели, шпильки, выбившиеся из причёски, тянули волосы. Я досадливо вытащила некоторые из них, а затем, подумав, избавилась от всех. Зашеврнула шпильки подальше, тряхнула волосами наконец свободными и села на мягкий вереск, обняв руками колени. Некоторое время я смотрела на поля перед собой, потом откинулась назад, прикрыв ладонью глаза, защищая их от колючего солнца, чтобы взглянуть в хрустальный купол голубого неба надо мной, растирая в пальцах вересковые цветы, позволила себе на минуту сомкнуть веки. Том, Том, зачем я тебе? Кому из нас станет лучше от этого брака? Принесёт ли тебе счастье покорная, но не любящая жена? И будет ли она покорной? Когда я открыла глаза, то не сразу поняла, почему небо не голубое, а розовое. Когда же поняла, вскочила и судорожно отряхнув платье, окликнула ветра, терпеливо поосушиваясь неподалёку, заснула, да так, что уже смеркается. Неужели пропустил ужин? Дома, наверное, с ума сходит. Мост, отделявший поле от сада, ветер преодолел без единого звука. Он летел так быстро, что копыта его едва касались земли, так как умел он один. Ягнала коня с одной мыслью успеть, пока градус родительского гнева не достиг точки кипения. Но, как выяснилось, уже можно было не спешить. Поручив ветр заботам Элиота, поджидавшего у крыльца, я медленно поднялась наверх, на террасу. Там ждали отец с облегчением матеравший лицо платком, матушка, сжавшая губы в тончайшую линию, и некто в чёрных одеждах. А вот и блудная дочь, ледяным тоном проговорила матушка, когда я всё-таки преодолела каменные ступени. Я ответила ей взглядом, в котором не было ни капли раскаяния. Знакомьтесь, мистер Форбиден, вздохнул отец. Наша старшая дочь, мисс Ребекка Лочестер. Мисс Лочестер. Повторив стоявшими ш родителями незнакомец, прежде чем могли деть меня с головы до ног. Я знала, что он видит: растрёпанную каштановую гриву, тонкие руки без перчаток, большое ротёе личико с пылающими скулами и платье в веточках вереска. Посмешище, пародия на благородную леди. Но это зрелище от чего-то заставило его улыбнуться. Габриэль Форбиден наконец представился мужчина, безмерно рад знакомству. Я молчала, на миг забыв о необходимости ответа. Его одежда казалась отрезом ночного мрака, опередившего время и просочившегося в закат. Новый владелец Хеберн-парка казался моложе его отца. На вид я дала бы ему от 35 до 40. Умирающее солнце окрашивало багрянцем его светлые, почти белые волосы, прихваченные чёрной лентой в низкий хвост. Черты гладко выбритого лица мужественны изящны. Тонкие губы улыбаются какой-то порочной улыбкой, а в руке облитой чёрной перчаткой конский хлыст. Но об ответе меня в первую очередь заставили забыть глаза корсара: правый серебристо-голубой с узкой чёрной точкой в центре, а левый карий, с зеленоватым отливом, с широким кругом по кошачьей расширено возрачка. Глаза притягивали взор, и не только своей природной поразительностью, но и взглядом. Он был уверенным, без гордыни, изучающим без пытливости, ироничным без пренебрежения, умным, без кричащего желания выказать собственные знания. Обладатель такого взгляда явно знал себе цену, но предпочитал не проявлять свои таланты без особой нату надобности, крайне редко отпирая замки собственной души. А еще он был опасным и несколько хищным. «Очень рада», — все-таки промолвила я, присев в реверансе. Должен сказать, ваши родители были столь обеспокоены вашим отсутствием, что даже не решились сесть за стол, хотя ваша сестра неоднократно и недвусмысленно намекала на то, что она голодна. Голос его был спокойным, звучным и певучим. Он сказал не более того, что сказал, однако я откуда-то поняла. Он, познакомившись с обитателями Грейфилда всего пару часов назад, знает всё про матушкины приоритеты. "Сожалею, что доставила вам столько неудобств", обращаясь к нему одному, ответила я. "Извинения слишком зыбкая материя, чтобы принимать их в качестве платы за неудобства". Эти слова заставили меня на миг оторпеть. "Я не люблю ходить в должниках, мистер Форбиден. Тогда в ваших интересах быть со мной повнимательнее. Возможность вернуть долг может представиться в любой момент, самый неожиданный для вас". Новый знакомый согнулся в поклоне и, ловко перехватив мою руку, коснулся ее сухими губами. «Что ж, не осмелюсь мешать воспитательному моменту, который, несомненно, сейчас последует». Выпрямившись, он сощурил разноцветные глаза, устремив взгляд куда-то за мое плечо. «Но неужели, помимо блудной дочери, у вас есть блудный сын?» Я обернулась, рассекая закатные лучи, каурый жеребец нес к Грейфилду всадника — Ей и тёмные кудри, плещущиеся по ветру, я узнала даже с такого расстояния. Сегодня? Почему? Том! ахнула матушка. Отец поспешный, капельку озадаченно поправил бакенбарды, и родители поспешили спуститься вниз. Я последовала за ними, не доумевая, отчего вдруг решил нанести визит раньше срока. Одновременно радуюсь этому визиту и досадую при воспоминаниях о том, чем он должен завершиться. Томас, улыбнулся отец, стоял в саднике, спешится, очень, очень рад. Тепло улыбаясь в ответ, Том пожал протянутую ему руку. Глаза его сияли бельтайнской зеленью. Бельтайн кельтский праздник, отмечаемый в ночь на 1 мая. Мы не виделись меньше месяца, но за это время, казалось, он успел повзрослеть и больше не выглядел в свои 20 сущим мальчишкой, а ещё капельку осунулся. Впрочем, это его только красило. «Мистер Лочестер, прошу прощения за неожиданный визит, но я решил, что не слишком обременю вас этим сюрпризом. Не терпелась вас повидать. К тому же есть одно дело, которое мне хотелось бы уладить до приезда отца». Моё сердце провалилось, словно на качелях, но Том уже повернулся в мою сторону. «Ребекка!» Казалось, он не подошёл ко мне, а подлетел. «Боги, как ты похорошела!» Иногда мне жаль, что мы не френчане. В их языке так легко отличить церемонное «ву» от тёплого и простого «тю». Но интонация Тома заставила меня подозревать, если бы он обратился ко мне на френчском, это было бы «ву» — церемонная до тошнотворности, на которую он сбивается всё последнее время. С тех самых пор, как для него наша нежная детская дружба переросла в нечто большее. Увы, только для него. «Позволишь мне руку?» Том, ты всегда из Ланда на возвращаешься сам не свой, устало ответила я, даже не думая жаловать ему ладонь для желанного им поцелуя. К чему эти церемонии? Ты знаешь, как я не люблю подобное. Том ведёт себя как истинный джентльмен, улыбалась матушка. Кому-то неплохо был бы взять с него пример и не забывать о хороших манерах. Полагаю, матушка, вести себя по-джентльменски мне будет трудновато, заметила я холоднокровное зло. Не могу сказать, что горю желанием погибнуть в цвете лет на дуэли, отстаивая чью-либо честь. А с характером, как вы изволили выразиться, наровистой кобылы, избежать дуэли будет нелегко. В ответ меня смирили почти угрожающим взглядом, но в этот миг за моей спиной зазвенел незнакомый приятный, хорошо поставленный смех. Наш гость явно оценил шутку. А, знакомься, Том, проговорил отец, усиленно пряча улыбку в уголках губ. Мистер Гэбриэл Форбиден, новый владелец Хеберн-парка. Мистер Форбиден, лорд Томас Чейнс. Рукопожатие было коротким и безмолвным. Том, словно следуя ему примеру, изумлённо вглядывался в глаза нового знакомого. Ответный взгляд был с прищуром и ещё ироничнее прежнего. Значит, это вы купили поместье, наконец проговорил Том. Как там леди Хеберн? Полагаю, наша сделка поможет ей не только погасить долги почившего супруга, но и безбедно прожить остаток дней. Правда, при всех моих наилучших ей пожеланиях, боюсь, что остаток этот будет весьма немногочисленным, мистер Форбидон улыбнулся. Ну-ну, не смотрите на меня так, милорд Томас. Я лишь констатирую очевидный факт. И моё предложение касательно Хеберн-парка было более чем щедрым. Мне нет нужды грабить бедных старушек. И они не... Что ж, полагаю, теперь я точно здесь лишний. Заключил Корсар. Позвольте откланяться. Уже? А останьтесь на долгожданный ужин, мистер Форбиден. Не думайте, что я проявлю великодушие и не поймаю вас на слове, но как-нибудь в другой раз, мистер Лочестер. Отец добродушно вздохнув, подал знак Элиоту, ждавшему неподалёку, и старик, уже позаботившийся о коне Тома, вновь зашаркал к конюшне. Не хочу утруждать вас своими проводами. Мистер Форбиден небрежно махнул хлыстом в сторону дверей в дом. Мисс Лочестер должно быть проголодалась побольше нашего. Обитатели Грейфилда охотно послушавшись, поспешили распрощаться с тревожным гостем. Подав руку матушке, Том повёл её наверх, отец последовал за ними, но я не двинулась с места. Что, мисс Лочестер, лениво поинтересовался мистер Форбиден. Полагаю, это не ваш дом, чтобы вы распоряжались, когда и куда мне идти. Холодно заметила я, открыто глядя в его глаза. "Безмерно рад вашей проницательности", серьёзно отозвался мужчина. "Однако полагаю, на этот вечер вашей матушке хватит переживаний по поводу вашего непокорства. Пускай этот милый молодой человек и отвёл грозу от вашей очаровательной головки, но я бы на вашем месте поторопился". "Ребекка?" будто слышав, требовательно вопросила моя почтенная родительница. Я вздохнула. взглянула на здоровенного вороного жеребца, которого Эллиот не без труда выводил из-за угла, отвернулась, чтобы бросить через плечо: "До свидания, мистер Форбиден. До свидания, мистер Лочестер. Скоро, надеюсь. В его голосе мне послышалась усмешка. И не забывайте, что вы моя должница". Мысок моей туфли на миг завис в воздухе, но я не обернулась.